Глава восемнадцатая «Блин, ну как так-то?» И продинамила, и интригу развела. Что они там, уже проход на ту сторону сделали? Или артефакты киберведьм нашли? Ладно, совет сваливать был вполне своевременным. Кого, интересно, они там засекли? Явно не ледяного суриката, который сидел на камне неподалеку от меня. Судя по сканеру, от базы отделилось несколько точек. Они на огромной скорости приближались ко мне. Что-то не очень понятное, слишком маленькое для дроидов, но слишком яркое для органики. Граница излучения всколыхнулась и начала накатывать волнами. После оттяжки каждой, становясь всё ближе, я уселся на квадроцикл и, косясь на границу излучения, активировал снайперскую винтовку. Зафиксировал 20 маркеров, но так и не разглядел их в снежной дымке. Только в двух местах заметил, как то топорщится и крошится снег. Эти ровные полосы грядки словно чертили стрелки, нацеленные на меня. Навёл на одного, взял упреждение и открыл огонь. Попал. И хорошо попал. Под снегом взорвалось, и в воздухе разлетелся фонтан ледяных брызг. Лёд потемнел, окрашенный какой-то смазкой, и задымился. Опыта мне не дали. Получается, что всё-таки это были какие-то дроны. Я пошел по следу еще за одним и вызвал второй подземный взрыв. Увидев, что излучение подкралось совсем близко, дал по газам и скатился с холма. Начал разгон, уже слыша, как за спиной ломается лед. Обернувшись, я увидел, как по склону холма, из ломающегося льда, на бешеной скорости выпрыгивают дроны. С удивлением разглядел шагоходы. Те самые «Трон-23 Нью-Эйдж», которых недавно разглядывал на полигоне. Только эти были белые, тюнингованные и в странных обвесах, похожих на компактные излучатели. Несколько дронов подпрыгнули и поскакали за мной, широко расставляя ноги, как какие-то безголовые страусы. Остальные же, наоборот, рухнули на лёд, поджав под себя лапы, и бросились в рассыпную, чтобы обогнуть меня с флангов. После трансформации у них откуда-то появились гусеницы, которые превратили шагоходов в компактный сортс. «Не всех, правда. Минус два я успел сделать при очередном маневре, стараясь держаться как можно дальше от всех дронов сразу. Не знаю, как Майтон смогли этого добиться, но в радиусе десяти метров вокруг каждого распространялось излучение. Мы проскочили каменный участок и снова въехали в заснеженную долину. Все те, кто катил на гусеницах, тут же нырнули под снег. А те, что бежали, открыли по мне огонь». Я не отключал ведьмачье зрение, наоборот, выкрутил его на максимум, чтобы ничего не упустить. И в этом спектре выстрел выглядел как лазерная проекция ловчей сети. Квадратный, кислотно-зеленый сгусток, расширяющийся по мере отдаления от головы шагохода. Я резко крутанул руль, и, приподнявшись на двух колесах, со скрипом в пояснице Ориджа в последний момент таки разминулся с потоком излучения. Метнул назад пирамидку, но никого не подорвал, лишь отогнал. Выровнялся, пытаясь одновременно смотреть и по сторонам, и на сканер. Толком не успел сориентироваться, а впереди и по бокам уже выскочили три шагохода. Снег разлетелся, маскируя белых дронов. Самый ближний приземлился рядом со мной и, как маятник, закачался на длинных ногах-стойках, пока я пытался расстрелять его из крафт-компакта. А остальные при этом продолжали стягиваться к квадрокоптеру. Я отмахнулся от них энергетическим ударом. Раскидал снег вокруг себя, но доспотов не достал. Следом выпустил двойников, тремя тенями заскользивших на противника. Но как заскользили, так и развеялись, стоило пересечь границу излучения. «Ладно, сам справлюсь как-нибудь». Я начал считать про себя, фиксируя каждый метр от границы излучения до квадрика. 5 Заглушил мотор. 4. Принудительно отрубил хомяка и фруню. 3 Убедился, что маскировка шарашит на полную. Понятно, что они меня видят, но если еще и картинку передают на свою базу, то с захватом изображения у них точно будут проблемы. Настолько, что идентифицировать они меня не должны. 2 Активировал скаутган и даже прицелился в неуловимого страуса, который снова начал дрожать, притопывая. Один. Споты ускорились, рванув вперёд, видимо, чтобы наверняка. Через одного, выдавая разный импульс, половина давила постоянным, а вторая производила выброс. И в этот момент, вытянья руку, смог бы коснуться, я активировал телепорт. Выжил максимум, поставив собственный новый рекорд, почти 30 метров. Поскользнулся на ледяной глыбе, уходя в ковырок, чтобы выйти из него уже со скаутганом в руках. Дал несколько длинных, прицельных очередей по дроном, выцеливая место, где не было силовых щитов. Свалил четверых сразу. Потом перебил щиты еще у двоих, которые бросились на меня с флангов. Подпустил поближе остальных и, не жалея энергии, повторил выигрышный маневр с телепортом. Выстрелами разбил излучатели и отстрелил сочленение складных лап. активировалась борт и передал управление искорке. А сам продолжил стрелять, не глядя на дорогу. Пусть и медленнее, чем на квадрике, но уверенно полетел к открытой скальной местности, чтобы не дать спотам зарыться в снег. Взял в руки снайперку и, как в тире, начал планомерно расстреливать бегущих за мной дронов. Тактика «один выстрел, один троп» не работала. Требовалось минимум три. Если первым удастся перегрузить силовой щит, вторым пробить то третьим, наконец, получится расколоть стальную коробку с излучателями и оптикой. Айсборд вильнул, сбив мне очередной выстрел. Я рухнул в яму. «Тормози!» — крикнул я искорки. Извернулся и бросил две пирамидки в падающих следом за мной дронов. Раздался сдвоенный взрыв, и три шагохода лишились ног, продолжая давить на меня излучением. Я откатился назад, глядя на акробатические трюки остальных. Это какие-то неправильные страусы. Козлы какие-то горные, хоть и двуногие». Сориентировались они быстро. Один, как супермен, опустился на одно колено, медленно подымая на меня заряженный излучатель. Второй спружинил от отвесной стены. Третий поскользнулся на подранке из первой партии, но легко выровнялся. Четвертый оказался самым умным. Он успел затормозить на краю ямы. Но трёх выстрелов не хватило, чтобы обломать выступ под его ногами. Он скатился на землю, но тут же поднялся и встряхнулся, вытягивая и фиксируя лапы. И того осталось четверо. «Алекс, мы здесь не одни», — донеслось от искорки. «Пригнись!» Я буквально рухнул на айсборд, а надо мной пролетело длинное бледно-розовое пятно. Я успел заметить блеснувшие клыки и склейку из каких-то розовых хрящей. Очередная мерзлотная двухметровая скалопендра! Монстр скрутился в шар, как самый обыкновенный панголин, и остановился между мной и дроидами. Рывком раскрылся и начал метаться на месте, клацая жвалами то на меня, то на дронов. И еще и орать начал, как полоумная чайка, сотрясая камушки и снег с краев ямы. Дроны его проигнорировали. «Видать, нет там операторов с другой стороны. Обычные ИИ» заточенный на поимку дроидов. Они лишь растянулись вокруг, намереваясь обойти неожиданную преграду. Их излучатели при этом фигачили на максимум. Сигнал даже, кажется, усилился, отразившись от камней. До меня оставалось всего пара метров. Не вставая с доски, я медленно начал сдавать назад, стараясь не привлечь внимания Склопендры. Враг моего врага, мой друг и все дела. «Ага!» Вот только в этой ситуации дружить не следовало с дронами. Я и визором моргнуть не успел, как в этой чертовой яме стало тесно. Еще одна тень обрушилась аккуратно шагохода и смяла стальную коробку, вбив ее в землю. А вторая тень скинула меня с айсборда, врубившись мне в бочину, и нависла надо мной, щелкая жвалами. «Морда плоская, глазки маленькие, зато много». Я не успел посчитать сколько, но ощущение было такое, будто на меня целая толпа глазеет. Немешкая, я ударил клинком под самые жвалы, пробил шкуру и запустил внутренний ротоксин. Монстра тут же парализовало, только зрачки во всех глазах стали попять копеек. Спихнув уже мёртвого монстра, я посмотрел, как дела у моих друзей. На своих ногах-палках стояли всего два шагохода. Один из них сжался к стене, пытаясь обойти липнувшую к нему сколопендру. А второй дергался, пытаясь освободить ногу, застрявшую в загривке у монстра. Ближе всего ко мне был еще один дрон. Он полз, как червячок, отталкиваясь единственной целой ногой. Упорно пытаясь зацепить меня своим излучением. «Ладно, побегали, хватит!» Я активировал скаутган и, чередуя друзей и врагов, прикончил всё, что двигалось, излучало или шипело. Поднялся и подобрал борт «Алекс?» — снова пискнула искорка. «Я вообще-то не про них говорила». «Да я уже понял». Устало вздохнул я. И сам заметил, что шипение никак не прекращалось, а даже усиливалось. И доносилось уже как будто со всех сторон. «Вот даже не знаю, кого не люблю больше. Монстров с абсолютной маскировкой, которые не отображаются на сканерах. Или чертовых излучателей, влияющих на контакт с дроидом». Я медленно обернулся и уставился в чужой глаз. Размером чуть больше, чем вся голова моего Ориджа. Задрал голову и подмигнул второму глазу, а потом и третьему. Не сразу, но все-таки осознал, откуда эти глаза на меня смотрят». Ничего необычного, всего лишь щупальцы, как и у первых сколопендр пангалинов Сделал шаг в сторону, наблюдая, как все глаза разом за мной проследили. Там я увидел еще несколько щупалец. Так, не туда. Чуть попятился и сдвинулся в другую сторону, попав в тень чего-то громадного. М да и почему я решил, что надо сюда? В паре метров над моей головой болталась огромная сосулька, свисающая с непонятного отростка. Рядом был ещё один, сбоку ещё два. Коботки какие-то, но точно не зубы. Зубы были дальше. Они прятались в полумраке собственной тени монстра. Мелкие такие, где-то с мою руку, но зато острые. И росли в несколько рядов. Понятно было, что тут смертельный удар поджвалы не сработает. Монстр пока не атаковал. Глазел на меня во все свои сто зрачков, а то и больше. Я только по десять штук насчитал на передних щупальцах. «Искорка, дай картинку, что у него там сверху», — прошептал я. «Панцирь и хребты гребни, как минимум шесть штук, идущих от морды вдоль спины. Два центральных чуть поострее, похожи на кость, остальные будто бы хрящ, и форма мягче, и выглядят более прозрачными». «Искорка, есть идеи, где у него слабые места?» «Предположительно, глаза», — ответил дрон. Тх, «Очень смешно», — фыркнул я. «Сколько метров до края ямы?» «Сорок пять». Дрон озвучил то, что у меня отобразилось на экране. «Если уходить телепортом, то только по нему». Я глянул на проекцию ямы, которая плавно переходила в пещеру и ненадолго задумался. «Монстр, похоже, раньше закончил расчеты». «Хотя я для него всего лишь букашка». Он потоптался, закатив зрачки, а потом разинул пасть, чуть ли не оглушив меня ревом. Камень под моими ногами вздрогнул, а со стен посыпался снег и сломанные сосульки. «Ладно, глаза — значит глаза!» — кмыкнул я, телепортом уходя от рассекающего удара щупальцем. Недалеко ушел. Запрыгнул на каменный выступ, стараясь держаться сбоку от монстра. Активировал меч и прыгнул между вторым и третьим щупальцем, рубя их на ходу и протыкая зрачки налево и направо. Монстр снова взревел и пошатнулся, пытаясь вдавить меня всем телом в стену. Сотряс ее и начал топтаться на месте, пытаясь меня достать. Но я был уже у него на хребте, крался к морде, а мои двойники разбирали передние щупальца. «Бодро и быстро!» — орудуя тремя энергетическими клинками. Пережили смачный плевок кислотой, который долетел аж до сломанных шагоходов. Слюна расплавила и их самих, и камень вокруг, но двойникам лишь просадила заряд энергии. Пришлось восполнить, чтобы они не потеряли плотность. Монстр рвал и металл, чередуя плевки с рёвом. Кажется, уже ни одной целой сосульки вокруг не осталось. Откуда-то появилась подмога в виде мелких собратьев, но их на себя взяла искорка. Начала гонять и долбить своим электрошокером. Я оказался на боковом гребне монстра, практически как на карнизе. То пытался удержаться, жалея, что не взял с собой альпинистское снаряжение, то ковырял панцирь всем, что было в наличии. От роя до пирамидки, воткнутой в складки панциря. «Хрен бы там! Скайкрафтовая броня и та легче пробивается!» Монстр старался меня скинуть, хлестал сам себя щупальцем, бился о стену и крутился на месте, но я пока держался. Вжался между наростами, вцепился в костяной отросток и только и делал, что подпитывал двойников, да потрошил пауэрбанки. Внутри панциря что-то бурлило и кликотало, но чем дольше его кололи двойники, тем медленнее становились его движения. Подгадав момент, я перескочил ближе к морде, где уже видел нечто, похожее на обычную шкуру, такую же, как у щупалец. А еще край основного глаза и даже какое-то углубление, типа жабр. Извернулся, прыгнул выше, карабкаясь с помощью ледоруба на верхний гребень. Соскользнул с него, скотившись по лбу монстра. Застрял ногой в жабрах, но снова извернулся и, наконец, достал клинком до непропорционально маленького черного зрачка. Не знаю, что это было, но точно не глаз. Лёд? Заглушка энергетического центра монстра? С громким звоном эта хрень раскололась, залив всё вокруг энергией. Я так и не отключил ведьмачье зрение и теперь будто плавал в северном сиянии. Невесть, откуда прилетевшая щупальца, размазала меня по морде монстра. Я только и успел, что активировать щит, усилив его шоковым ударом. «Ха-ха!» «Попал в раскрытый зрачок на лапе. Монстр встряхнулся так резко, что я чуть не скатился на землю. Чтобы не упасть, вцепился в край выбитой заглушки, ломая торчащие осколки. Сам зашипел от боли в ладони, но не обращая внимания на фантомные боли, повторил шоковый удар в вариации шаровой молнии. Вложил максимально возможную мощность и пропихнул прямо туда, где предполагал мозг монстра. И снова чуть не сорвался». Почувствовал приход опыта и телепортировался подальше от падающего монстра. «Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень — Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 0,36%. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующие навыки». «Блин, опять без новых навыков!» «С другой стороны, и старых уже столько, что не знаешь, что прокачивать». Я пробежался по веткам развития, потом посмотрел на мёртвого монстра, на его панцирь. Вспомнил паука-гору, которые плодятся в этих местах. Перевёл взгляд на окислившийся камень, приметив только один кусок шагохода. Там крупная форма и броня, там дистанция. Я открыл ветку скаутгана и провалился вариант снайперской винтовки. Стал читать описание возможного развития. Увеличенный магазин, повышенная точность, контролируемый рикошет. Это всё интересно, но пока мимо. Нашёл! Уменьшенный магазин, пониженная точность, шанс рикошета вовсе отсутствует. И всё это в обмен на увеличение калибра и убойной силы. короче чем слонобой, но, конечно, ещё не пантган. Да и странно было бы, учитывая мою с ним совместимость всего в 35%. Перечитал описание еще раз, чтобы убедиться, что новые плюшки станут только опцией, а не переделают снайперку в противомеханоидную и противопанцирную навсегда. И после этого подтвердил улучшение. Активировал снайперку в старом варианте, а потом сменил калибр. Оружие в руках засветилось, а на экране изменился трехмерный чертеж. Ствол стал толще и короче, а в проекции магазина теперь помещалось всего две скайкрафтовых пули. Я подошёл к трупу и постучал по панцирю. Убедился, что без энергетической подпитки он не потерял своих свойств. Отошёл подальше, прицелился и выстрелил. Оридж не шелохнулся, а мне в кресле передалась настойчивая такая вибрация. Не больно, а наоборот, приятно. Работает на эффект присутствия. Приблизил изображение, разглядывая ровную круглую дырочку в центре костяной макушки. «Хорошо», — а потом заметил внутри отблеск христалловской крафта. «Еще лучше!»